Междуречья и Кавказа. До границ Тибета и Индии простирается его власть. После того, как халиф возвел в этот сан ныне правящего Реш-Галуту, господина и учителя нашего Даниэля бен Хаздан, он громогласно возвестил перед всем народом. «Я преемник пророка Магомета, а Даниэль бен Хаздан друг мне» и преемник царя Давида. Реш-Галута пользуется величайшим уважением у мусульман. Когда он совершает выезд, впереди бегут скороходы и кричат «Дорогу господину нашему, сыну Давидову!» и весь народ падает ниц, как перед самим халифом. Этот живописный рассказ произвел сильное впечатление на Иегуду. «Кстати, Реш-Галута говорил о тебе». — сказал тут Вениамин. — И до Востока дошли вести, что ты отказался от высокого положения, какое занимал в Севилье, и переселился в Толедо, дабы отсюда помогать своим братьям. Вот я тринадцать лет странствовал по всему свету, а самое примечательное увидел здесь, у себя дома, — заключил он. От этих слов рабби Вениамина, человека независимого, у которого не было надобности льстить ему, у Иягуды стало тепло на душе. Особенно же обрадовало его то, что они были сказаны в присутствии его друга Мусы. Он почувствовал себя как настоящий О'Кер-Харим, как человек, который может двигать горы и не боится, когда надо и не надо показывать свое могущество. Так как король задержался в Бургасе, Дольше, чем предполагалось, и Ягуда самовластно принял весьма рискованные решения. На зло, враждебным прилатам и баронам, он раздал доходные должности многим из франкских беженцев. Некоего Натана из Немура, бывавшего раньше в Кастилии, он назначил правителем Суриты. Настал Пурим, праздник, в который евреи поминают как царица Эсфирь спасала их от беды. Злодей Аман, любимец царя Артаксеркса, вознамерился истребить всех евреев в городе Сузах и во всем персидском царстве за то, что еврей Мордухей оскорбил его тщеславие. Но племянница и питомица Мордухея, девушка Гадасса, она же Эсфирь, снискала благоволение в глазах царя и он сделал ее своей царицей, и, наставляемая дядей своим Мордахеем, она решила помешать замыслам Амана. Хотя никто под страхом смерти не смел без зова предстать при дочи повелителя, она пришла к Артаксерксу и стала просить за свой народ. Тронутый ее красотой и мудростью, простер царь золотой скипетр Касфири, И помиловал Эсфирь и ее народ, а злодей Амана предал в руки евреев. Они же повесили его на том самом дереве, которое он приготовил для Мардахея. И еще повесили его десятерых сыновей и убили всех своих врагов в 127 странах, подвластных царю Артаксерксу. В календаре еврейских праздников немало дней, напоминающих о больших событиях, но ни один из них, правоверные евреи, не отмечают таким буйным весельем, как этот памятный день. От праздничных яств ломятся столы, евреи обмениваются подарками, раздают щедрые пожертвования беднякам, устраивают представления, игрища, пляски, а главное — С торжествующими жестами и веселыми возгласами читают книгу где рассказано об этом чудесном спасении книгу эсфирь идон и гуда охотник до празднеств в эти дни собирал у себя в костильлье много гостей чтобы с ними вместе слушать красочное повествование в книге «Эсфирь», есть и пить вместе с ними смотреть на игрище и развлекаться умными и дурашливыми речами. Пусть те сказочные события,